Василий Комаров Дата рождения — 1871 год. Псевдонимы прозвища — «Убийца-зверь из Москвы» — «Шаболовский душегуб» — Василий Терентьевич Петров. Особенности — убивал своих клиентов. Количество жертв — 33. Время совершения убийств — с 1921 по 1923 годы. Дата ареста — 18 марта 1923 год. Способы убийства — удушение, нанесение ударов молотком. Места совершения преступлений — Москва, Россия. Статус — казнен расстрельной командой 18 июня 1923 года. Биография. Ранние годы Комарова были связаны с бедностью и алкоголизмом. Он родился в большой семье Петровых в 1871 году в Российской империи и только во взрослой жизни сменил фамилию. Многие его ближайшие родственники были алкоголиками, и сам он начал пить в 15 лет. Комаров отслужил в армии 4 года и в 28 лет женился. Во время русско-японской войны в 1904 году Василий уехал на Дальний Восток. Там ему удалось заработать большую сумму денег, но это продлилось недолго. Однажды Комарова арестовали и приговорили к году тюрьмы за ограбление склада, принадлежавшего армии. Пока он находился в заключении, его жена заболела холерой и умерла. По освобождении Комаров поехал в Ригу, где познакомился с полькой вдовой Софией и женился на ней. У них родилось двое детей, но Василий продолжал выпивать и часто бил детей и жену. В 1915 году Комаров перевез семью на Волгу, так как немцы начали наступать на Прибалтику в ходе Первой мировой войны. В 1917 году Российская империя потерпела крах, и Комаров присоединился к Красной армии и дослужился до командира взвода, научившись читать и писать. В какой-то момент его схватили белые, но он смог сбежать. Опасаясь военного революционного трибунала, он сменил фамилию с Петрова на Комарова. В 1920 году Комаров переехал с семьей в Москву и поселился на улице Шаболовка, 26. Он стал работать торговцем-лошадьми, извозчиком и продолжил воровать. В 1921 году Комаров начал свой кровавый разгул, который длился два года и унёс жизни по меньшей мере 33 человек. Убийство Все убийства, совершенные Комаровым, соответствовали одному и тому же шаблону. Когда человек хотел купить лошадь, преступник приглашал его к себе в дом. Покупателю предлагали в качестве угощения водку, а затем разбивали ему голову молотком, либо перерезали горло. Труп прятали в мешке около дома или сбрасывали в москварику. Какие-то из тел закапывали. В 1922 году жена Комарова узнала, что он совершил несколько убийств. София спокойно отреагировала и начала помогать мужу. После обнаружения 21 тела, которые находили в результате вывоза мусора по четвергам и субботам, полиция заподозрила работу серийного убийцы. Люди, ходившие на конный рынок, тоже стали интересоваться Комаровым, который был подозрительным, потому что он посещал это место всегда по средам и пятницам и едва ли когда-либо имел при себе лошадь, но каждый раз покидал базар с покупателем. Арест и суд У полиции были подозрения относительно Комарова. В начале 1921 года она оформила ордер на обыск дома. Изначально его выписали на предмет обнаружения нелегального алкоголя, однако в ходе осмотра конюшни сотрудники правоохранительных органов нашли тело мужчины, спрятанное под кучей соломы. Комаров выпрыгнул в окно и бросился бежать — 18 марта его поймали и арестовали в Московской области. На допросе Комаров сознался в совершении убийств 33 мужчин и сообщил, что все они хотели купить лошадей. Преступник утверждал, он убивал с целью ограбления, но никогда не добывал особенно много денег. Комаров показал полиции, где захоронил трупы, но, тем не менее, все их найти не удалось. По завершении суда Комарова признали виновным в убийствах, как и его жену Софию. Обоих приговорили к смертной казни. Итог. Находясь под стражей в ожидании казни, Комаров трижды пытался покончить жизнь самоубийством. Убийцы его жена были казнены расстрельной командой 18 июня 1923 года в Москве.